«Прошу прощения», — сказал он. «Мне надо еще побывать в Лоцманском доме. Ужинаем мы, с вашего позволения, 8 часов. Или сегодня позднее, это А ты», — он снова буркнул его имя, «слишком долго не рассиживайся. Пойди да займись своими скелетами. Мадемуазель Буденброк верно надобно разобрать вещи. Или, может, наши гости хотят прогуляться к морю, так ты их не задерживай. Помилуй, Дитрих! Да почему же ему не посидеть здесь? С ласковым упреком воскликнула госпожа Шварцкоп. А если молодые люди вздумают прогуляться к морю, так почему ему не пойти с ними? У него ведь каникулы, Дитрих. Неужто же мальчику и гостям-то порадоваться нельзя? Глава 6 На следующее утро... Соня проснулась в опрятной комнатке с мебелью, обитой веселым ситчиком, и сразу ощутила то радостное возбуждение, которое испытывает человек, открывая глаза на новом месте. Она села на кровати, обхватила руками колени, тряхнула растрепавшимися волосами и, прищурившись на узкую ослепительную полоску дневного света, пробивавшуюся сквозь закрытые ставни, стало неторопливо припоминать все события вчерашнего дня. А господине Грюнлихе она почти позабыла. Город, омерзительная сцена в ландшафтной, настойчивое увещания родителей и пастора Келлинга – все это осталось далеко позади. Здесь она каждое утро будет просыпаться беззаботно. Шварцкопфы – на редкость славные люди – Вчера за ужином был апельсиновый крюшон, и все чокнулись за радостное совместное пребывание. Как было весело! Старик Шварцкоп потешал гостей разными морскими историями, а сын рассказывал о Геттингене, где он учится. Странно, она так до сих пор и не узнала его имени. Она внимательно прислушивалась. Но за ужином никто его по имени не называл. А спросить, конечно, было неудобно. Тони мучительно раздумывала. Господи, ну а как же зовут его, этого юношу? Мор, Морт. В общем, он очень понравился ей, этот самый Мор или Морт. Как он добродушно и хитро улыбался, когда, спрашивая воды, вместо слова «вода» называл две какие-то буквы и цифру чем всякий раз выводил из себя старика Шварцкопфа. Это будто бы была химическая формула воды, но не здешней, потому что здешняя, травы мюндовская, куда сложней по составу. В ней того и гляди, можно даже медузу обнаружить. Но у начальства свои собственные представления о пресной воде. Тут он снова получил нагоняя от отца за непочтительность к начальству. Фрау Шварцкоп все время поглядывала на Тони. Не отразится ли на ее лице восхищение? А студент и вправду говорил, очень интересно, весело и в то же время поученному. Кроме того, он всячески старался оказать ей внимание, этот молодой человек. Она пожаловалась, что во время еды у нее кровь приливает к голове. Наверное, она слишком полнокровна. И что же он на это сказал? Смерил ее испытующим взглядом и объявил, что если кровь приливает к височным артериям, то это еще не значит, что в голове слишком много крови, то есть вернее красных кровяных шариков. Не исключено даже, что Тони несколько малокровна. Кукушка высунулась из резных часов на стене и закуковала Высоким звонким голоском. «Семь, восемь, девять!» Отсчитала Тони. «Пора вставать!» Она соскочила с кровати и распахнула ставни. Небо было небезоблачно, но солнце светило. заселением и башней маяка открывался широкий вид на слегка взволнованное море, справа ограниченное Мекленбургской косой. На все его необозримые поверхности чередовались зеленые и синие полосы, сливавшиеся вдали с туманным горизонтом. «Позднее пойду купаться», — решила Тони. «Но сначала надо хорошенько позавтракать, чтобы обмен веществ не вовсе изнурил меня». Она улыбнулась и быстрыми энергическими движениями стала умываться и совершать свой туалет. Когда пробила половину десятого, то не была уже совсем готова. Двери соседней комнаты, в которой ночевал Том, были открыты настиж. Он чуть свет уехал обратно в город. Даже здесь, в верхнем этаже, где помещались только спальни, стоял аромат кофе. Казалось, весь маленький домик насквозь пропитанным. Этот запах, Еще усилился, когда Тони спустилась по лестнице со сплошными деревянными перилами и пошла по светлому коридору мимо гостиной, столовой и рабочей комнаты старшего лоцмана. Свежее и сияющее, в белом пикейном платье Тони вышла на веранду. Госпожа Шварцкопф вдвоем с сыном сидели за столом, с которого уже была убрана почти вся посуда. На этот раз поверх коричневого платья она надела синий клетчатый фартук. Около ее прибора стояла корзиночка с ключами. — Вы уж не обессудьте, мадмуазель Буденброк, что мы вас не подождали, — сказала вставая госпожа Шварцкопф. — Мы люди простые, поднимаемся рано. С утра хлопот не оберешься. Шварцкопф в конторе. «Ну да, ведь не сердится, правда?» Тони, в свою очередь, извинилась. «Ради бога, не думайте, что я всегда так долго сплю. Мне очень совестно, но вчерашний Крюшон...» Тут хозяйский сын рассмеялся. Он стоял у стола, держа в руке свою деревянную трубку. Перед ним лежала газета. «Да это вы во всем виноваты», — сказала Тони. «С добрым утром!» «Вот то и дело чокались со мной». И теперь я не заслуживаю ничего, кроме простывшего кофе. Мне уже давно следовало позавтракать и искупаться. Но для вас это было бы слишком рано. В семь часов вода еще холодная, всего 11 градусов. После теплой постели она просто обжигает тело. А с чего это вы взяли, что я люблю купаться в теплой воде? Тони села за стол. О, вы даже позаботились, что мой кофе не остыл, сударыня. Но налью уж я сама. Большое спасибо. Госпожа Шварцкоп хозяйским глазом следила, чтобы гости хорошенько ела. Но как спалось, мадемуазель, на новом месте? Ведь матрас-то у нас набит одной морской травой. Мы люди простые. А теперь уж позвольте пожелать вам приятного аппетита и хорошего гуляния. Мадемуазель, наверное, встретит на взморье немало знакомых. Если угодно, мой сын вас проводит, мадемуазель. Прошу прощения, мне больше никак нельзя задерживаться, надо бы присмотреть на кухне. У нас сегодня жареная колбаса, вот я и хочу приготовить ее повкуснее. Итак, я принимаю за сотовый мед, сказала Тони, когда они остались вдвоем. Тут, по крайней мере, известно, что вводишь в организм. Молодой Шварцкоп встал и положил свою трубочку на перила веранды. «Курите, пожалуйста, мне это нисколько не мешает. Дома, когда я сажусь завтракать, комната уже полна дыма от папиной сигары». «Скажите-ка», — внезапно спросила она, «правда, что одно яйцо по питательности равно четверти фунта мяса?» Он жарко покраснел. «Вам угодно потешаться надо мной, фрейлин Буденброк?» Спросил он, не зная, смеяться ему или сердиться. «Мне и так отец вчера вечером задал головомойку «за умничанье и важничанье», как он выразился. «Да ведь я спросила без всякой задней мысли. То не от смущения, на миг даже перестала есть. Важничанье? Бог с вами! Я так хочу что-то узнать!» Ведь я же круглая невежда, честное слово. О, Зеземи, в их брод, я считалась отъявленной лентяйкой. А вы, по-моему, так много знаете. И подумала про себя важничанье. Человек, попав в незнакомое общество, старается показать себя с наилучшей стороны. Выбирает слова, желая понравиться. Вполне понятно. Ну да, в известной мере они равноценны сказал он явно польщенный поскольку речь идет об определенных питательных веществах и они стали болтать то не уписывая завтрак а молодой шварцков продолжая курить свою трубочку а заземия в их брод а житьиебытие в ее пансионе о подругах тони герди арнольдсон которая теперь вернулась в амстердам и об армгард фон шиллинг чей белый дом был виден со здешнего берега, в ясную погоду, конечно. Кончив есть и вытерев рот салфеткой, кто не спросила, указывая на газету, «Есть что-нибудь новенькое?» Молодой Шварцко просмеялся и покачал головой насмешливой с сожалением. «Да нет! Что здесь может быть нового?» Ведь эти городские ведомости «Жалкий листок» Да неужели? А папа и мама всегда их выписывают. Но, разумеется, пробормотал он и залился краской. Я ведь их тоже читаю, как видите, раз ничего другого нет под рукой. Но, по правде говоря, сообщение вроде того, что оптовый торговец и консул имя Рек собирается справлять серебряную свадьбу, не так-то захватывающе интересны. Да-да, вы смеетесь. А вам следовало бы почитать и другие газеты, например, «Гартунские известия», выходящие в Кенигсберге, или «Рейнскую газету». В них найдется кое-что и поинтереснее. Что бы там ни говорил король прусский. А что он говорит? Да нет. К сожалению, при даме я этого повторить не могу. Он снова покраснел. Одним словом, Он весьма немилостиво отозвался об этих газетах. Продолжал он с несколько деланной иронией, на мгновение неприятно поразивший Тони. Они, видите ли, недостаточно почтительно пишут о правительстве, о дворянстве, о попах и о юнкерстве, и вдобавок умеют водить за нос цензуру. «А вы? Вы тоже не почтительно отзываетесь о дворянстве?» «Я?» Переспросил он и смешался. То не встала. Ну, об этом мы поговорим в другой раз. Что, если мне сейчас отправиться на взморье? Смотрите, как прояснилось. Сегодня дождя не будет. Ой, как хочется снова окунуться в море. Вы меня проводите? Глава 7 Она надела свою большую соломенную шляпу и раскрыла зонтик, так как, несмотря на легкий морской ветерок, жара стояла немилосердная. Молодой шварцкоп в фетровой шляпе с книгой под мышкой шагал рядом и время от времени искоса на нее поглядывал. Пройдя первую линию, они вошли в пустынный парк. В этот час солнце заливало все его розарии и усыпанные гравием дорожки. Напротив хургауза, кондитерской и двух швейцарских домиков соединенных между собой каким-то длинным строением, безмолвствовала полускрытая в ельнике раковина для оркестра. Время близилось к полудню, и все еще были на взморье. Они пересекли детскую площадку со скамейками и большими качелями, обогнули ванное заведение и медленно пошли по направлению к маяку. Солнце так накалило землю, что от нее подымался жгучий пряный аромат клевера и других трав, и в этом пахучем воздухе жужжанием велась мошкара. Море шумело глухо и однообразно. Где-то вдали на нем вдруг появлялись и опять исчезали белые барашки.